Для меня все началось с сообщения в новостях, что две девочки спрыгнули с моста, начинаю рассказывать я. Оно было первое. Потом подобные сообщения стали появляться еще и еще. По телевизору и в сети начали говорить и писать о проблемах самоубийств среди подростков. Все больше и больше. Я поняла, что эта тема меня задевает. Каждый раз, когда я об этом слышала, мне было жалко этих детей и их родителей. Мне хотелось, чтобы такого не происходило. Я принялась размышлять над причиной происходящего, желая придумать, как сделать так, чтобы в Корее такого больше не было. И вот в одной телепередаче я услышала, как мне показалось, ответ, как это сделать. Приглашенный в студию психолог сказал, что большей частью проблемы является отсутствие у школьников примера того, что можно быть успешным человеком, не имея при этом высоких баллов с унын. Не сумев преодолеть порог для поступления в Скай, школьники думают, что все, жизнь закончилась. Дальше жить незачем. В день, когда я шла на Сунын, я смотрела на идущих вместе со мной подростков и пыталась угадать, кто из них покончит с собой после экзамена. Ведь известно, что после объявления результатов будет еще одна волна самоубийств. Делаю паузу, чтобы перевести дыхание после длинного монолога. В студии тишина. Никто не рвется вставить слово или прокомментировать услышанное. Присутствующие и ведущий терпеливо ждут, когда я продолжу. «Мне перед школой попался на глаза один парень», – продолжаю я рассказ. «У него был взгляд, в котором были отчаяние и страх, и что-то еще такое, что заставило меня испугаться за него». «И что же ты сделала?» – спрашивает ведущий, видя, что я замолчал. Я пошла в школу и стала готовиться к экзамену. «Ну...» – разочарованно реагирует студия. «Но у меня все не шел из головы этот парень. Вместо экзамена я думала о нем. И тут я внезапно вспомнила передачу, которую смотрела, в которой психолог говорил об отсутствии примера для неполучивших желаемый бал по сунын. И мне стало ясно, что нужно делать. Я решила своим примером показать, что можно быть известным и богатым человеком без высоких баллов. Я встала из-за парты, пошла в туалет и вылезла в окно. «Вау!» Все, похоже, искренне изумляются моему поступку. «Вот вся моя история», – заканчиваю я рассказ. «Ничего подобного не слышал», – признается Сынги в микрофон и поворачивается к своим гостям. «Кто первым выскажется об этой истории?» «Я!» Поднимает вверх руку крутая джаок. Поступок, конечно, очень яркий и эмоциональный. Но, вместе с тем, он очень глупый. «Почему, госпожа?» – спрашиваю я, усмотрящий на меня джаок. «Потому что он ни к чему не приведет», – отвечает она. Образование – это самое главное в жизни каждого человека. Оно определяет, какое место он будет занимать в обществе и всю его дальнейшую жизнь а ты предлагаешь отказаться от его получения. Кто последует твоему примеру?» «Госпожа», – отвечаю я, – «похоже, есть некоторое недопонимание. Я ни в коем случае не предлагаю отказаться от образования. Сама постоянно учусь тому, что мне нужно. Я не против образования, а против обожествления Сунына, на алтарь которого каждый год кладется детство сотен тысяч корейцев. Но этого ему оказывается мало». Каждый год Сунын требует себе в жертву еще десятки детских жизней. Сунын – злой и кровавый идол, госпожа. Джаок, округлив глаза, вытаращивается на меня. Впрочем, и другие люди в студии смотрят на меня примерно так же, как она. Поэтому я хочу хоть как-то отколупать с него тупо золоту, в которую его обредили. Я стану известной и без него. Надеюсь, что мой пример – поможет кому-то отказаться от самоубийства. Я это имела в виду, госпожа, когда отказывалась от экзамена, а не отказ от образования. «Но ведь Сунын и есть образование!» восклицает в ответ Джаок. «Как ты сможешь дальше учиться, не имея на руках оценки твоего уровня?» «Согласно с вашими словами, Джаок киваю я, — оценка уровня знаний необходима. Но вместе с тем, уверена, что вы согласитесь со мной, что обстановка вокруг этого экзамена, которая сложилась за последнее время, недопустима. Только подумайте, уже есть накопленная годами статистика, по которой делаются прогнозы, сколько в этот раз школьников распрощаются с жизнью. И самое страшное, что эти прогнозы сбываются, и никто ничего не делает. Все говорят, это Жасунын, и все, подсчитывают погибших и ждут следующего года. «Как это не делают?» – возмущается Джаок. Каждый год проводят мероприятия по предотвращению самоубийств среди школьников. По телевидению и в школах проводят беседы с учениками, разъясняющие им ценность жизни. В твоей школе были такие мероприятия? Да, госпожа, киваю я, в Кирин были. Но если вы посмотрите статистику, то увидите, что количество смертей стабильно растет из года в год. Нет уменьшения. Значит, из этого проистекает простой вывод – Все, что делается для их предотвращения, неэффективно. Выглядит, как попытка лечить не саму болезнь, а ее симптомы. недовольно отзывается студия. У ведущего тоже лицо малость посуровило. Так, похоже, я увлекся и копнул несколько глубже, чем следовало. Нельзя критиковать правительство или хвалить Северную Корею. Такие основные установки для участвующих в шоу. Поэтому я так и поступила, говорю я, решив закруглить спор с Аджумой, дабы чего не вышло. Решила показать школьникам, что можно прекрасно прожить и без высоких отметок в Сунын, и обратить внимание взрослых на эту проблему. А то что-то непонятно. Скоро вся страна стопроцентно будет получать высшее образование, считающееся лучшим в мире. А проблема не только не решается, а с каждым годом лишь сильнее усугубляется. Так. «Это я тоже, пожалуй, лишнее сказал. Интересно, вырежут или нет?» «Ты сомневаешься в этом?» – прищуривается на меня с вызовом Джаок. «Хочешь сказать, что в Корее не самое лучшее образование? Ох уж этот патриотизм! Сказать или не сказать?» Ведущий молчит. «Ах, скажу, все одно вырежут. Думаю, что не все так хорошо выглядит вблизи, как кажется издали, госпожа», – отвечаю я. Если наше образование самое лучшее, то почему же тогда наши транснациональные корпорации приглашают к себе на должности креативных директоров и менеджеров иностранцев из Америки и Европы? И почему все, закончившие наши лучшие университеты, стремятся уехать на стажировку в Америку? «Ну так кто Америка», – неожиданно спокойно говорит Джоок, перечеркивая ей уже сказанное ранее. «В Америке и Европе нет такого числа самоубийств среди школьников», – говорю я. «И наши выпускники стремятся пройти практику в этих странах. Значит, существует уже давно воплощенный в жизнь вариант, при котором и образование на высоте, и школьники с мостов не прыгают. Нужно ознакомиться, как там все устроено, и сделать у нас так же».